Брайан, шел дождь, как в тот день, когда родилась Анна, и погода была слишком теплой для новогодней ночи. То, что должно было быть снегом, превратилось в тропический дождь. К Рождеству все прекратилось, потому что на небесах, очевидно, закончилась вода. Но когда я вел машину к больнице и рядом мучилась в схватках Сара, сквозь ветровое стекло почти ничего нельзя было разглядеть. В ту ночь... Из-за всех этих туч не видно было ни одной звезды. Наверное, поэтому, когда Анна родилась, я сказал Саре, «Давай назовем ее Андромедой». «Сокращенно Анной». «Андромеда?» — удивилась она. «Как название фантастического романа?» «Нет». «Так зовут принцессу», — поправил я. Я поймал ее взгляд над крошечной головкой нашей дочери. «В небе». — объяснил я. — Она находится между своими родителями.